Глава 39. Марли. Едва я успела забраться в дедушкину машину, как по ветровому стеклу застучали первые капли дождя. Ветер все крепчал, нагибая стволы деревьев. По моему лицу расплылась улыбка. Шторм. На небе разыгралась буря, как и в моей душе. Я наконец поняла, чего хочу. Я преодолела страх а значит, передо мной стояла лишь одна цель. Усевшись за руль, разблокировала телефон. Сети не было, однако, к счастью, я своевременно загрузила расписание приливов и отливов с официального сайта Министерс Айленда. Ночью въезд на остров запрещен, но, согласно расписанию, в половине шестого утра вода схлынет, с песчаной отмели, и дорога снова откроется. В пять тридцать я смогу попасть к Джеку и, надеюсь, мы выясним наши отношения. После сеанса духовной практики я словно очнулась от дремы и была полна энергии. Тело сотрясало нервная дрожь. Какой уж там сон. Совершив смаджинг, мы с Анабет еще немного побеседовали. Прощаясь со мной, она понимающе улыбнулась. «Ну вот, теперь ты стала видеть отчетливее». Так оно и есть. В последние недели в Сент-Эндрюсе Я набрала сил, чтобы побороть всех демонов из прошлого. Однако лишь сегодня ночью хватило мужества преодолеть последние страхи. Я решительно повернула ключ зажигания. Несколько часов нарезала круги по улицам Сент-Эндрюса. Вокруг бушевал шторм. Требовалось убить время и решить, что сказать Джеку. Все сомнения окончательно отошли на задний план. Я должна вновь увидеть его. Дать шанс объясниться. То, что нужно было сделать с самого начала. Когда я, наконец, остановилась перед коттеджем, небо на востоке подернулось розовым. Шторм умчался дальше. Я ощущала бодрость и прилив сил. Не могла дождаться, когда откроется дорога на остров. Однако сперва нужно быстренько освежиться. Застойка администратора была пусто. Даже для добросовестной Дженнет еще слишком рано. Бесшумно ступая, я прокралась к себе в комнату. Собранная сумка стояла у входа. Лишь немногие вещи лежали на виду. Удобная одежда для длительной поездки и любимые Adidas Стэн Смитс. Я осторожно прикрыла за собой дверь, и она царапнула пол. Озадаченная, я опустилась на колени посмотреть, что ее блокирует. Пальцы нащупали какой-то прохладный и плоский предмет. Стоп! «Открытка?» и Я подняла ее и удивленно поднесла глазам. На лицевой стороне гавань Сент-Эндрюса в мягком закатном свете розовое небо, чайки, небольшие волны и лодки. На заднем плане пестрые фасады домов. Сразу вспомнился каждый из многих моментов, проведенных мной на пирсе. Одинокая и покинутая, я стояла там в свой первый вечер в Сент-Эндрюсе. Дрожала от страха перед визитом в мэрию, куда пришла расспросить о матери. А еще утро перед экскурсией китам. Тогда Джек впервые обнял меня. Обнял по-настоящему. Комок, который стоял у меня в горле с самого утра, разросся больше. С колотящимся сердцем я перевернула открытку. Почерк Джека оказался четким и разборчивым, без всяких завитушек. Буквы плотно лепились друг к дружке и текст Уместился на ограниченной площади. Джек заполнил каждый миллиметр открытки. Я схватилась рукой за грудь, потому что она снова вспыхнула от боли. Однако к боли добавились и другие ощущения. Взволнованный трепет, проблеск надежды. Джек написал мне открытку. Кровь прилила к щекам, колени задрожали. Я начала читать. «Марли, с того самого вечера, когда мы расстались...» Твое лицо так и стоит у меня перед глазами. Во взгляде застыли разочарование и боль. Мне бесконечно жаль, что я тебя обидел. Я не хотел этого. В последние дни я усвоил горький урок. Я много думал о себе самом, о любви, о жизни. Теперь понимаю, что часто был неправ. И надеюсь, еще не поздно все изменить. Ты ворвалась в мою жизнь как шторм, и перевернула ее вверх дном. «С нашей первой встречи ты подняла меня в немыслимые выси, а сейчас у меня такое ощущение, что я падаю, падаю, потому что тебя со мной нет. И лишь теперь, когда после бури наступило затишье, я действительно осознал, что именно мне нужно. Мне нужен свежий ветер и новые перспективы». Я не боюсь больше полагаться на свои чувства, верить и любить. Не хочу, чтобы мы разбежались так глупо. Я хочу, чтобы ты присутствовала в моей жизни. Понимаю, что не могу просить тебя остаться в Сент-Эндрюсе лишь ради меня. Однако буду очень рад, если для тебя моя просьба станет дополнительной причиной. Ради тебя самой. Ради нас. Ради нашего общего будущего, если это то, чего ты желаешь. Я предоставлю тебе столько времени, сколько потребуется, чтобы принять решение. Знай одно. Я буду тебя ждать. С любовью, Джек. Письмо вызвало бурю ощущений, как и в тот день, когда я впервые заглянула Джеку в глаза. Глаза цвета морской волны, которые навеки взяли в плен. Снова они увлекли меня в свои глубины и не пожелали отпускать. Я совершенно точно понимала, чего хочу. Я знала это все время. Просто у меня, как и у Джека, не хватило мужества сознаться себе. Решиться сделать то, чего желала всем сердцем. Потому что до сих пор мои желания никогда не исполнялись. Зато теперь, впервые в жизни, я знала все в моих руках. Я не потеряю Джека. Я хочу ему доверять. Я хочу преодолеть страхи. Я буду бороться за свою любовь за свои мечты, за наше будущее. Я провела рукой по щеке и с удивлением обнаружила, что плачу. И тут же начала смеяться. Нахлынуло чувство освобождения, словно с груди сняли тяжелый груз. Я сунула открытку в задний карман и выскочила из номера. Широкой улыбкой промчалась мимо стойки администратора, которую тем временем уже оккупировала заспанная Дженнет. «Что с тобой, милая?» Непонимающе уставилась она на меня. «Я никуда не еду!» Радостно крикнула я, обернувшись через плечо. «Остаюсь в Сент-Эндрюсе!» дженнет собралась сказать еще что-то, однако я уже рванула к двери. Перескочила через порог и едва не поскользнулась на сыром асфальте. В лучах рассвета на листьях, ветвях и в траве блестели дождевые капли. Воздух наполняли прохлада и свежесть. Я чуть задержалась и сделала глубокий вдох. Новый день вступал в свои права. Весь негатив унесло прочь ночным штормом. Я снова перешла на бег и секунду спустя уже стояла перед дедушкиной машиной. Дрожащими пальцами открыла дверь и запрыгнула внутрь. Едва я собралась тронуться с места, как впереди мелькнул силуэт. Кто-то шаркающей походкой переходил улицу. «Миссис Кроуфорд! Пожилая женщина вела на шлейке новую кошку, такую же упитанную и вальяжную, как принцесса Пурфикт, однако в серую полоску». И я захлопала глазами, в первый момент показалось, старушка выгуливает енота, а потом громко расхохоталась. Замечательно, что женщина нашла себе новую спутницу жизни. Я неторопливо проехала мимо и, опустив стекло, поприветствовала ее. «Доброе утро, миссис Кроуфорд! Сегодня будет чудесный денек!» Она помахала рукой в ответ. «Да, после вчерашнего шторма воздух так восхитительно прозрачен! Мир сверкает, словно новенький!» Я улыбнулась еще шире и вдавила педаль газа. Пожилая женщина понятия не имела, насколько она права.